третье дальнейшее развитие системы счета времени получила в известном 12-летнем цикле. годы получили название животных мыши коровы тигра зайца змеи драконы лошади овцы обезьяны птицы собаки свиньи. По окончании цикла годы повторялись и этим путем исчислялись даты событий индивидуальной жизни кочевника. В китае и тибете этот цикл был усовершенствован путем добавления пяти названий стихий. Дерево, металла, воды, земли и огня. Каждый год получал уже двойное название, например, «Год дерева и лошади» или «Года огня и дракона». Так что цикл стал 60-летним. Но как тот, так и другой были удобны скорее для повседневной жизни, а при составлении истории им пользовались в целях популяризации. В Европе и на Ближнем Востоке циклическое восприятие времени живет и процветает до сих пор. Это неделя. где дни носят названия планет или просто числительных у славян и персов. Удобство этой системы очевидно, но сфера применения ее ограничена, а потому мы начинаем встречаться с применением линейной системы отсчета. Четвертое. Вернемся к древним тюркам. Пока они были степным племенем, и их память ограничивалась жизнью одного-двух поколений, двенадцатилетнего цикла им хватало. Но когда они оказались во главе державы, простиравшейся от Желтого моря до Черного, И соперниками могучего Китая, славного Ирана и блестящей Византийской империи, то им потребовалась история, то есть кодификация событий и объяснение их взаимосвязей. Тут пришла на выручку наипростейшая форма отчета – живая хронология. В знаменитом памятнике стеле на могиле Кюльтигина, где перечислены его подвиги, события датируются годами жизни витязя, а для привязки к циклической хронологии указана дата смерти. год овцы, и подчеркнуто, что герою было 47 лет. Для тюрок VIII века этого было достаточно.